Но день приходит неминучий он уезжает вдруг летучий оплачен счёт и экзамен сдан ракетка теннисная в раме и вот блестящими замками набит и щелкнул чемодан он уезжает из передней выносит вещи стук последний и тронулся вводить она вслед глядит на пыль ну что ж Опять фатинчальный напрасно призрак снился ей пустая улочка и дальний звук трибора сквозь степь